Глава 14 «Знаешь, я все больше склоняюсь к мысли, что это авантюра», сообщил мне Гоша одним прекрасным вечером. Понятно, они с Макаровым уже месяц регулярно играли в кораблики, пытаясь смоделировать ход будущей войны на море, и ничего особо оптимистичного у них пока не получалось. «Даже в самом лучшем случае», продолжило Величество, «флота просто взаимоуничтожаются. И что тогда помешает американцам вступить в войну? И на чем мы выйдем против их «мичиганов»?» «Сначала отвечая на твой первый вопрос». Полез ящик стола я. «На, смотри. Что это?» «Судя по трем ногам, транзистор», — пожал плечами Гоша. «Ну ты у нас прямо натуральный, Холмс. Действительно, транзистор, которого ни у кого нет и в ближайшее время не будет. Но это так, мелочь. Главное, он кремниевый и произведен в Георгиевске». Никакого впечатления это на Гошу не произвело. «Ладно. А слова «система самонаведения» тебе что-нибудь говорят?» «Неужели?» – вскочил Гоша. «Почти. На столе работает, в воздухе пока нет. Но это сам понимаешь, дело временное. Так вот, я надеюсь, что штатовцев действительно ничего не удержит от вступления в войну, потому как против англичан мы эти штучки будем применять только в тех случаях, когда будет возможно стопроцентное сохранение тайны, то есть утонул и с концами. То от этой поморцева ваш в Иркуск загнал». «Вот именно». «Кстати, вот материалы. Это старший брат одного из погибших испытателей. Он недавно кончил Казанский университет. Парень способный, но не к технике, так что пристройте его где-нибудь у вас с машин». «А ведь если бы ты сначала дождался этих транзисторов, а только потом начал испытание ракетопланов, все летчики остались бы живы». «Значит так, Величество, я привстал. Еще раз ляпнешь что-нибудь подобное, сам полечу очередной экземпляр испытывать. Я серьезно». «Ладно, забыли». Кивнул Гоша. Но ты и на второй вопрос вроде обещал ответить. В смысле, на чем поплывем воевать? На том, что ты обозвал недоавианосцем. Крылов уже получил задание на проектирование такого кораблика. 5000 тонн, брони нет, вооружение минимальное, зато автономность 10 киломиль и скорость 35 узлов. Он должен был нести всего три самолета, но они предполагались котятами. Или, как вариант, ни одного боевого самолета, зато полсотни крылатых ракет. «Так ведь если ракеты хорошо засветить в боях с англичанами, американцы, скорее всего, не полезут», — предположил император, — вернутся к своему изоляционизму. «Лет десять назад вернулись бы, а теперь поздно. Получим мы гонку вооружений лет на пятнадцать, а после нее еще одну войну. Ты уверен, что мы выиграем и то, и то?» «А вот с утопшим флотом идеи про невмешательство в европейские дела вполне могут овладеть массами. То есть наверняка овладеют, если идеям помочь, а массы поддержать, чтобы не вырывались». — Интересно, — усмехнулся Гоша. — Все считают корабли этой серии рейдерами. — В какой-то мере так и есть. На восемь посудин у нас ракет точно не хватит. Тут, правда, намечается интересненькое такое обстоятельство. К нам едет Такигава. — Ведущий японский авиаконструктор, которого ты вроде даже ставил выше Д. Хевилэнда. — Ни одного его, а их дуэт неномией Этот — генератор идей и аэродинамик. Такигава — прочнист и эксплуатационщик. И что-то у меня сильное подозрение про цели его поездки. так Такигава возглавлял комиссию по оценке результатов применения наших самолетов-снарядов. Так что, подозреваю, наши новые друзья собираются заняться разведением камикадзой. То есть, пока Такигава едет, нам не помешает решить, как мы будем относиться к таким порывам их самурайской души. Хорошо будем относиться, без особых сомнений заявило величество, потому что ты наверняка что-нибудь придумаешь на тему обезопасить нас на случай внезапной ссоры с Токио. Дистанционный радиовзрыватель, например Нельзя так с союзниками Не согласился я А с одуванчиком почему можно было? Потому что в первой фазе операции Он был не союзником, а наемником Ладно, на взрывателях свет клином не сошелся Еще что-нибудь сочиним Лучше скажи, насколько нам повредили Последние инициативы Лондона Насчет фрахта в Черном море Не только фрахта Усмехнулся Гоша. Наши корабли теперь еще и в Суэд с очень большим скрипом пускают. К пожарной безопасности цепляются в основном. Так что хлебный экспорт в этом году сократится примерно на треть. И? В этом году во многих губерниях был не урожай, так что зерно скупается государством по программе помощи голодающим. Финансовые резервы у нас есть, так что этот год переживем спокойно. Но вот дальше... Свято место пусто не бывает. Американцы влезут. так. А если у них вдруг у самих образуется мощный потребитель зерна, это поможет? В общем, да. А откуда он там возьмется? Уже есть. РХ называется. Что, не знал? Райт хренов. Авиационная фирма делает самолеты и моторы по украденным у нас образцам. Зря что ли я через шестой отдел туда два чемодана документации отправил, а дуванчик еще добавил пароход с реквизированными у англов движками. Так я им скажу, чтоб переводили моторы на спирт. И мощность повысится, и ресурс. Они же еще и автомобилями собираются заняться, а мотоциклами так уже начали. Так что построим там несколько могучих самогонных комбинатов. И вперед!» Гоша внимательно смотрел куда-то в потолок, и у него потихоньку разгорались глазенки. «Сухой закон!» – выдал наконец он. «Партия его сторонников там есть давно, но пока правительство хоть и с трудом ухитряется спускать их инициативы на тормозах». «Поможем делу сохранения здоровья великого американского народа. Ну, чего им ждать еще 10 лет?» «Обязательно», — согласился я, делая пометку в блокноте. «И что ты там еще говорил про суэц?» «Это я к тому, что египетский народ, он тоже великий, и грех выделять на его освободительную борьбу такие копейки. Надо посильнее проявлять широту души. «Ну и напоследок у меня к тебе предложение», — сообщила Величество. «По твоему плану в эту пятилетку предполагается только протянуть железку до будущего Мурманска, а город и порт строить потом. Однако мы с Машей нашли средства на форсирование строительства всего сразу. Понимаешь, страшновато мне складывать все яйца в одну корзину. Пойди что-нибудь не так, и сейчас Россия вовсе без морской торговли с западным полушарием останется. Дальней это пока все-таки больше для красоты». «Ага», – подумал я, – «вот тут самое время давно свербившую идейку подсунуть». «Хорошая новость», – согласился я, – «а то мне тоже без Мурманска было как-то не очень. Но тут, само собой, напрашивается продолжение. Понимаю, что вам с Макаровым интересно по вечерам кораблики на столе гонять, потому как картами не интересуетесь, а в шахматы толком не умеете. Однако придется малость отвлечься, потому как где Мурманск, там и северный морской путь». Начал было Макаров его открывать, да пришлось отвлекаться на японцев. Зато теперь самое время. Не экономьте, потому что иначе ценность Японии как союзника заметно падает. Вдруг на Тихом океане будет сравнительно спокойно. Панамского канала нет, так что штаты вообще в войну могут не полезть или ограничиться с той стороны оборонной побережья. А тут можно будет устроить сюрприз – японский флот в Атлантике. Так что а озадачь, пожалуйста, Степана Осиповича, сам может и не плыть, все-таки старый он уже и неоднократно раненый, но руководить этим делом, кроме него, некому. А я четвертый и пятый кондоры выдам в полярном варианте, для этого машина вполне подходит. И полис заодно откроем. Впал в неуместный энтузиазм Гоша. «Лавры Винни-Пуха покоя не дают», – поморщился я. «Нехай его пири с куком открывают, там аборигенов нет, так что этого кука точно не сожрут. Хотя, блин, там медведи. В общем, ну его взад, если уж так подопрет, лучше возьмем, да и откроем западный полюс». Вечером я попытался, не заглядывая в документы, вспомнить, как называется фирма едущего к нам японского гостя. Все-таки у них тяжелое для содержания в памяти название. Что-то такое этакое, вроде «нихуяки данки». Потом велел референту найти точное наименование, а сам начал думать, чем нам может помочь или наоборот угрожать камикадзическая идея. Вроде получалось, что особой угрозы нет, особенно если и больших кораблей во флоте не будет. Ладно, приедет гость, послушаем. Позвонил референт и сообщил, что фирма называется Нигихаяки денки то есть корпорация имени небесного бога. Хм, надо же, получается, я название с одного раза запомнил практически точно – Полковник Токегава прибыл в Гатчину через неделю. Вообще-то сотрудничество по авиационной линии было прописано в секретном протоколе одним из первых. Но кто конкретно поедет, японцы думали долго. И вот значит придумали. Полковник несколько огорошил меня прямо с первой встречи. «Я уполномочен раскрыть вам все интересующие вас секреты в области японской авиации», заявил он, «в обмен на те из ваших, которыми вы сочтете нужными поделиться». — Интересная позиция, — усмехнулся я. — Вы не против, если я на конкретном примере уточню, что значит «все»? Меня интересует возня вокруг Д. Хевилэнда. Из рассказа полковника можно было сделать один из двух выводов. Или они действительно решили ничего от меня не скрывать, или знают, что насчет новостей у Джеффри я осведомлен ничуть не хуже них. Такигава поведал мне, что из-за непрекращающихся нападок со стороны Адмиралтейства, Де Хевиленд практически потерял свою фирму в Англии, но Япония предложила ему финансовую помощь, приличный объем заказов и даже какой-то местный титул. В общем, в ближайшее время у Ниги Хаяки Дэнки образуется конкурент. «Интересно», – кивнул я. Рад за Джеффри. «Ну а насчет секретов, мы сейчас как раз заканчиваем проектирование нового истребителя. Именно нового и именно истребителя. Потому что Бобик – это вообще-то штурмовик и пикировщик. Просто вы уж извините для борьбы с вашими самолетами. Никакого специального истребителя было и не нужно. Так что предлагаю вам на недельку слетать в Георгиевск, посмотреть, поспрашивать. Может даже и покритиковать что-нибудь». Полковник поблагодарил, а потом поинтересовался – «Скажите, а можно к вам обратиться с личной просьбой?» «Вполне». «Не могли бы вы познакомить меня с тем вашим летчиком, который в войну летал с изображением удава на фюзеляже?» «Запросто, только он не говорит по-английски. А что, приходилось встречаться в воздухе?» «Нет, только моим ученикам. Меня, к сожалению, на фронт не пустили, поэтому я не смог встретиться в небе с этим выдающимся мастером боя». «Это не нетрудно устроить», — усмехнулся я. «Если хотите, он проведет с вами несколько тренировочных боев. Я предполагал что-то подобное, поэтому заранее вызвал его сюда. Так что можно прямо сейчас съездить на аэродром, он там, ну и пообщаться». «Так я вызываю машину?» В общем-то, Кигава застрял в Гатчине на три дня. Полковник Мишка Полозов за три минуты ухитрился провести четыре атаки, каждая из которых не оставляла шансов его противнику, а потом прекратил бой и пошел на посадку. «Господин генерал», — обратился он ко мне, — «скажите японцу, что на третий класс он тянет, которых я на для адуном сбивал, летали хуже, а не поучишь его маленько?» «Да как же я его учить буду, если он по-нашему не понимает?» «Вот кому я говорил, учи английский, давно бы уже генералом был». «Я могу чуть говорить русский», — встрял подошедший Токигала. «Вот и отлично», — кивнул я, — «он вас поучит летать, а вы его говорить, согласны?» После уроков с Полузовым японец слетал на неделю в Георгиевск, познакомился с моими конструкторами и их последним детищем, истребителем Ишак. Я без особых опасений распорядился показать ему эту машину, потому как это все-таки задумывалось не столько как боевой, сколько как учебный самолет. Все равно к большой войне он устареет. Но на японца проект произвел сильное впечатление. И выразив свою благодарность, он наконец перешел к тому, ради чего, как я и предполагал, в Россию послали именно его. «Я внимательно изучил применение ваших самолетов-брандеров», — сказал он мне. «Поначалу даже думал, что ими управляли летчики, но потом отказался от этой мысли. Скорее всего, это радио». «По моим наблюдениям получилось, что если управлять брандером с корабля, то вероятность попадания в корабль противника составляет в лучшем случае одну треть, причем это попадание может быть только в борт». Во время атаки на Сосеба результаты были лучшие, но, думаю, потому, что из-за отсутствия зенитного прикрытия ваш самолет-наводчик мог опуститься довольно низко. Я прав? Вполне, кивнул я. Продолжайте. Ваш механизм радиоуправления наверняка будет совершенствоваться, продолжил Такигава, но совершенствоваться будет также и противовоздушная оборона. Так что вряд ли результативность этого оружия заметно вырастет. Однако, самый первый воздушный бой над Порт-Артуром показал, что есть и другая возможность. В воздушном Брандере может находиться пилот. Однако наши специалисты по России уверили меня, что вы вряд ли будете разрабатывать такой способ уничтожения кораблей противника. «Не поймите мои слова, как сомнение в мужестве русских летчиков», — с некоторой заминкой продолжил полковник. «Я знаю, что в случае необходимости они без колебаний идут на смерть». Но с восторгом выбрать себе судьбу погибнуть во славу императора могут только сыны страны восходящего солнца. «Не уверен», — хмуро буркнул я. «Наверняка и у нас таких найти можно. Вы правы в другом. Считать это само собой разумеющимся действительно могут только у вас. И что, вы хотите разработать специальный самолет для этих целей? Хотим», — согласился Тагигава. «Но мы с моим партнером трезво оцениваем свои силы». То, что сделаем мы, получится заметно хуже того, что, взявшись за эту задачу, сделаете вы. А летчики Тэй Синтай достойны идти в последний бой на лучших в мире машинах. Мне, значит, для них эти машины предлагаете сделать. Причем, если нужны действительно лучшие в мире, то они должны быть не только разработаны, но и сделаны в России. Вы это понимаете? Понимаю. И поэтому мы предлагаем вам... М -м, не могу подобрать слово. Ваши самолеты с нашими летчиками будут воевать и против наших, и против ваших врагов. То есть вы предлагаете организовать подразделение... Э -э -э, как вы это назвали? Малость охренил я. Тэй Жертвующий жизнью. Ага, их самых. В российском ИВВФ? Да. Наши пилоты отдадут свои жизни во славу Микада, но по вашему приказу. «Вынужден попросить время на обдумывание», – с сомнением сказал я. «Ваше предложение слишком неожиданно». Собственно, тут надо было просто уяснить для себя, что это – высшая степень цинизма или героизма? Или это еще что-нибудь вовсе мне незнакомое?»